Глава шестьдесят пятая. Время сюрпризов. Каким странным образом порой сбываются наши желания. Рита не могла ни предугадать, ни предвидеть ничего подобного. Она так сильно хотела увидеть Джона, и вот теперь увидела. Целых четырнадцать. Юниты вытянулись по стойке смирно и замерли, безучастно созерцая пустоту. О сколько раз Маргарита наблюдала подобное выражение у Джона, когда несчастный выпадал в тот самый стандартный режим. Принять имя Джон в качестве позывного, Белько всматривалась в породистое лицо, уловила остекленелый взгляд синих глаз и знала, что не ошибётся. "Я сумел, Белка", шипнул Паша на полминуты перехватив её в коридоре. "Сумел оставить тебе знак. Ты поймёшь, Белка, обязательно поймёшь". И она поняла. Почти сразу, как только двинулась вдоль шеренги. «Спасибо, Пашка!» «Абсолютно идентичные», — так сказал шеф. «Да, так и есть. Абсолютно идентичные. Все высокие, мускулистые, с широким разворотом плеч, со слегка взъерошенными волосами и падающей на глаза темной челкой. Однако никто из них не являлся Джоном. Никто!» И Рита это знала. И осознание стало роковым, когда она добралась до последнего, четырнадцатого киборга. Родинка. Та самая трогательная родинка, которая придавала чертам 727-го едва уловимую мягкость. О, у всех этих бравых парней она, безусловно, имелась. Но на левой щеке. Ты поймешь, белка, обязательно поймешь. Ну, Пашка, это же надо такое придумать. Левандовский заставил его участвовать во всей этой авантюре с клонами и, скорее всего, так запугал, что не ждал никакого подвоха. А зря. Павлеченко знал, что я увижу его послание, рассуждала Рита, и прекрасно понимал, что не ошибусь. Но как же так вышло, что шеф не заметил? Почему Левандовский не сверил внешность дубликатов с оригиналом? Доверился Павлу? Маловероятно. Посчитал ее Риту непроходимой дурой? Не исключено, но тоже вряд ли. А может, может, сверять уже не с кем? От скользнувшей мысли противно кольнула под лопаткой, и Рита стеснула зубы. Нет уж, сдаваться она не намерена. Не теперь. Ну же, не затягивай. Поторопил шеф и нарочито бросил взгляд на бот-браслет. «Семь минут давно прошло. Твой ответ, Беликова». И задание оказалось не по зубам. И его здесь нет, хрипло ответила Маргарита и бросила на шеф огненный взгляд. Здесь нет Джона. Джона? хмыкнул Ивандовский. Так вот, значит, как ты его назвала? Аната? Дала ему другое имя. А она? запинаясь, повторила Рита. По спине пробежал противный холод. Кто? диво небрежно бросил шеф. была брысая голливудская старлетка. Данила Стивенс? Да, вроде бы так. Левандовский подошёл к ближайшему джону и похлопал по плечу точно коня по холке. Уж больно он ей приглянулся. Я продал его за двойную цену. Отличная вышла сделка. Маргарите показалось, будто пол уходит из-под ног. Давно? Почти месяц назад. Тогда зачем? Она нахмурилась, пытаясь собраться с мыслями, которые разбегались как тараканы. Зачем вы устроили весь этот цирк? Знали же, что настоящего Джона здесь нет. Всё верно. Ливандовский посмотрел на неё так, что Рита попятилась. Зато здесь есть ты. Он выдержал эффектную паузу и рявкнул: "Взять её". Среагировать Беликова не успела. Юниты накинулись на неё, скрутили. Несколько пар рук удерживали мёртвой хваткой, да так, что не рыпнешься. Один из джонов ухватил её за волосы и резко дёрнул, вынудив вскинуть голову. Только не пытайся вызвать своих друзей Беликова. Шеф надел перчатки, щёлкнув раструбами и вооружился шприцем. Чуть надавил на поршень, стравливая воздух. Пока ты тут страдала ерундой, Я заблокировал все каналы мысли связи, доступные на ближних частотах. Так что расслабься и постарайся не дёргаться. Иначе попаду не туда, куда нужно, и будешь до конца дней слюнипускать и ножку подволакивать. А нам этого не надо. Ты со мной согласна? "Скотина!" всхлипнула Рита. Это последнее, что удалось сказать. Игла впилась в шею, и сознание провалилось в пучину беспроглядного мрака.